Глава 5 Каким образом все это было возможно, отчего не были пресечены строжайшими мерами, столь свойственными полицейскому режиму, наши тюремные студенческие вольности. Как известно, демонстрация 4 марта показала правительству, что Боголеповский курс репрессий и сдачи студентов-солдаты не привел к успокоению. Решено было немного отпустить вожжи и попробовать утихомирить студенчество и общество, ибо студенчество-барометр общества было ходячей истиной, попробовать успокоить закусившего у дела коня не шинкелями, хлыстом и шпорами, а кусочками сахара и ослаблением узды. Целый год продолжалась эта политика. Студенты, сданные в солдаты, были возвращены в университет. С осени 1901 года Был официально учрежден студенческий совет старост. Как известно, ничто не помогло, и через год пришлось вернуться к репрессивным мерам, негодность которых была уже испытана. Университет и общество катились к 1905 году. Но пока что мы сидели в пересыльной тюрьме, готовые на все худшее, но надеясь на все лучшее». Взрыв ликования произвело у нас известие о выстреле 8 марта Лаговского в ненавидимого всеми Победоносцева. В Восточной камере вместо назначенного концерта был устроен митинг с политическими речами, ну и тюрьма. Мы с нетерпением стали ожидать и дальнейших событий, и решения своей участи. Недели через полторы прибыли в тюрьму жандармские офицеры, и нас пачками стали вызывать на допросы. Дошла очередь и до меня». Я предстал перед суховежливым, неистово курящим и безмерно скучающим жандармским ротмистром. Он предложил мне заполнить анкету, сколько их я впоследствии заполнял в своей тюремной жизни. В ней после обычных биографических вопросов ставился упор на два пункта. Во-первых, состоите ли вы членом какой-либо партии или организации? И во-вторых, с какой целью явились вы на демонстрацию 4 марта? «Мы заранее решили отвечать на эти вопросы однотипно, чем, вероятно, и объяснялось скучающее выражение лица жандарма».